Мария Семёнова. Те же Искунс 2. Современная сказка. Санкт-Петербург. Издательство Азбука. Москва. ООО Фирма Издательство АСТ. 1999 год. Пролог. Схватка в снежной пустыне. С вечера повалил такой густой снег, что автомобили, припаркованные на маленькой стоянке, к исходу ночи превратились в сугробы. Белые одеяла сгладили привычную угловатость Volvo, сделали вовсе расплывчатыми плавные закругления Mercedesов и уже начисто сгладили эфемерные внешние различия между разными моделями Жигулей. Стоянка работала круглосуточно. Машины прибывали и убывали в любые часы, но эта декабрьская ночь выдалась тихой. Наверное, сказывалась близость Нового года, когда в деловой активности уже наступило предпраздничное затишье, а время ехать в гости ещё не пришло. Дежурный кладовщик Вячеслав Вершинин так и просидел в своей сторожке. греясь возле электрической печки и наблюдая сквозь маленькое окно, как в мертвенном свете двух фонарей исчезают сперва яркие краски, а после их характерные силуэты машин. Похоже, народ прочно засел по домам, за всю ночь ни один постоянный клиент не явился откапывать свою ласточку для внезапной и срочной поездки. Не было и чужаков. являвшихся иногда по несколько раз за ночь со слезными просьбами приютить машину хоть до утра. Скучно. Тихо падал снег, крупные влажные хлопья медленно кружились в нежных лучах фонарей, и в стриженную, он стрикся по-прежнему коротко, хотя никто больше не требовал голову Славика, лезли всякие мысли. Большую частью, как водится, не очень-то веселый. о том чего он сложись все по уму мог бы в жизни достичь, о том чего как теперь казалось он ж почти достиг, а потом так внезапно и глупо утратил, угодив в итоге с хорошего места в крупной процветающей фирме на эту странную автостоянку, на должность, название от которой ему до сих пор выговаривать было противно. Да скажи, кто ему ещё полгода назад? Эт правду, наверное, болтают, будто все самоубийства вот в такое время и происходят. На излёте ночи. При том, что на рассвет ещё нет никакого намёка. Где-то с 2 до 6. Ну, то есть Славе, конечно, в 5:00 лесть поход не собирался, и жизнь ему ни в коем razie ещё не надоела. Удавшийся там неудавшись, просто скорее бы что ли утро пришло. Ночная жизнь города весьма отличается от дневной. Не та ночная жизнь, которая обычно так называется, всякие там бары и сверкающие рестораны и клубы со стриптизом, а скрытые от случайных глаз капошения. составляющая истинную жизнедеятельность никогда полностью не засыпающего муравьеника людям привыкшим коротать ночи под крышей с наступлением темноты кажется будто привычная среда за дверьми их уютных квартир внезапно становится сугубо враждебной и начинает таить опасности из-под них точно гробницы египетского фараона улицы и дворы лишаются защитного слоя в виде спешащего куда-то народа. Почему в разгар дня посреди Невского нельзя износить женщину? Потому что советами замучают. И становится звериными тропами в каменных дебрях, где каждый сам за себя. Или что гораздо выгоднее за свою стаю. И бесплатных советов точно нечего опасаться. Когда Славику довелось причаститься, этой стороны жизни. Он стал смотреть на утреннюю толпу спешащих на работу горожан с чувством тайного превосходства, как на людей, которые очень о чьём-нибудь многом на своё счастье не подозревают.